Глава двадцатая. Поле. п р о с ы п а т ь с я было как-то уж очень непривычно, но не так непривычно, когда тебе не комфортно, а как раз наоборот. Было безумно уютно и тепло, а еще казалось, что я покачиваюсь на волнах. Я бы так и спала, но мой будильник все же настойчиво продолжал меня будить. Приоткрыв глаза, попыталась понять, откуда доносится ненавистный звук, а звук был действительно самый противный, другой бы меня вряд ли разбудил. Но вместо этого поняла, откуда эти покачивающие ощущения. Я спала, уложив голову на грудь Ромы. Как только я это осознала, тут же вспомнила, что произошло накануне. Покраснела, наверное, до кончиков волос. Было так удобно спать на его груди, да даже не на плече. Я практически полностью взобралась на него, и как только попыталась сползти, поняла, что это не так-то просто сделать, когда тебя крепко прижимают к своему телу. Причем стоило мне пошевелиться, как объятия стали крепче. Я задрала голову, чтобы проверить, проснулся ли парень или просто неосознанно прижимал меня во сне. Приятно было в любом случае, но убедиться хотелось. Стоило мне посмотреть в его лицо, как на нем расползлась ленивая довольная ухмылка. С добрым утром, малыш. Тихо проговорил он слегка х р и п ш и м голосом. С добрым? Чуть слышно прошептала я. Как спалось? х Хорошо. Попыталась я прочистить горло. Ты знаешь, я когда проснулся, понял, что хочу так каждое утро. Произнес он, сдвигая меня так, чтобы я оказалась полностью на нем. Мне ничего не оставалось, как нависнуть над его лицом и смотреть в глаза, которые, кажется, совсем не врали. Ты серьезно? Чуть не споткнувшись на слове, не веря своим ушам, спросила я. Более чем. Но думаю, что тебя так просто не затащишь ко мне. Поэтому буду довольствоваться букетно-конфетным периодом. Попробую не торопить события. Сказал он и потянувшись поцеловал, хотя не по-настоящему, а просто дотронулся своими губами до моих. Не хочу выпускать тебя, но меня сведет с ума этот ужасный звук, п р о б о р ч а л Рома, разжимая объятия. Я тут же подскочила и сразу же нашла источник шума. Будильник был устранен, и умы, и уши Ромы были спасены. Но вот возвращаться в кровать было как-то совсем не к а м и л ь ф о п о т о п т а в ш и с ь на месте, я даже взглянуть в его сторону стеснялась. И откуда вчера такая смелость взялась, что я вытворяла настолько б е с с т ы ж и е вещи? И чтобы избежать еще более смущающей ситуации, я ретировалась в ванную. И хорошо, что ушла с его глаз. Оказалось, что как только парень пропадал из поля моего зрения, тут же включался в работу мозг. Он то мне и подсказал, что на глупости нет времени, и стоит поторопиться, иначе опоздаю на занятия. Выйдя из ванны уже одетой, я обнаружила Рому на кухне. Ром, я побегу, мне сегодня нельзя к первой паре опаздывать. Там семинара, опоздавших не пустят. Ну, в общем, мямляла я, переминаясь н о г и н а н о г у и заламывая руки. Стоя, й тоже в универ вместе поедем. Садись завтракать, я пока умою все и отвезу тебя. Не забывай, что я ближе к универу живу. п р и т о р м о з и л меня Рома на пороге кухни. На столе стояла заботливо приготовленная яичница и чашка кофе с молоком. Я улыбнулась от того, как мило все это выглядело. Меня снова и снова подкупало его внимание и такое особенное отношение ко мне. Моя б д и т е л ь н о с т ь уже давно спала крепким сном, даже носа не показывая. Да и как я могла в чем-то плохом подозревать парня, который оказался просто идеальным представителем сильной половины человечества? У у н и в е р мы подъехали на машине. Он быстро выскочил, чтобы открыть передо мной д в е р ь и подать руку, от чего я немного приболдела. Но я-то ладно. А вот учащиеся универа в чем провинились? За что им такой шок? В общем, в главное здание альмаматер мы вошли, держась за руки, чем в з б у д о р а ж и л и общественность. Я не могла стереть с лица счастливую улыбку, даже несмотря на недовольные лица поклонниц моего парня. Да и как я могла не улыбаться, когда в голове засели моменты из сегодняшнего утра: его объятия, нежный поцелуй перед выходом из квартиры, и потом в подъезде он не выпускал мою руку. Ну а я влюблялась, чем дальше, тем больше. Казалось, этот процесс необратим. Что у тебя на сегодня? Можем провести вечер вместе? – спросил Рома, проводив меня к аудитории, где проходил семинар. Сегодня в кафе у меня выходной, так что в принципе можем, – ответила, пожимая плечами. Только мне домой нужно заехать, переодеться хочу. Может тогда у мамы опять отпросишься? Склонившись ближе, спросил он совсем тихо. И если у тебя ничего не болит после вчерашнего? Хотел бы повторить. Ничего не болит. Шепнула я, склоняя голову, чтобы он не видел, как лицо заливает краска стыда. Я рад. Шепнул он в ответ и поцеловал в щеку, прежде чем уйти. Не успела я выдохнуть от облегчения, что о с т а л о с ь наедине с собой и могла привести мысли в порядок, как на меня налетели Вика с Лизой. Ты опять приехала с р э м о м У вас что, все серьезно? Я вообще его ни с кем два раза подряд не видела. Я старалась не особо развивать тему, так как слишком много глаз и ушей было вокруг, которых тоже интересовала информация о нас с Ромой. Так вы правда встречаетесь? Да, мы встречаемся. Устав от ц е п л ю щ и х с я со всех сторон вопросов, все же ответила: ха, как же встречаются они, ага. Услышала я насмешливый голос за спиной. Говорили не громко, но достаточно для того, чтобы я услышала. Я даже оборачиваться не стала, тем более что поняла, кому принадлежит голос. Только сделала вид, что не услышала, и продолжила говорить с девчонками, которые утягивали меня к нашим обычным местам. Да, кстати, к семинару подготовилась? – спросила Лиза, вытаскивая из рюкзачка конспекты. Не особо. Вчера такой день суматошный был. Ну не говорить же им, что я весь вечер и всю ночь провела у Ромы, даже не вспоминая об учебе. Ты же вчера не работала? С какой-то претензией воскликнула Лиза. А я по-твоему только на работе могу быть занята. Начиная уже раздражаться, воскликнула я. Лиз, но она же вчера с Ремом уехала, явно свидание затянулось. Широко улыбаясь и толкая за кадычную подругу плечом, выдвинула свое предположение Вика. Точно, ты ведь в этом же вчера была. Ты что, ночевала у него? Округлив глаза еще более б е с я ч у ю теорию выдвинула Лиза. Так, стоп, я разве не могу два раза в одном и том же прийти? Это маветон? Возмущенно прервала их догадки я, хлопнув ладонью по столу. Я у подруги вчера оставалась, переодеться не успела заехать с утра. Вика с Лизой переглянулись, явно не поверив мне, но больше на эту тему не заговаривали. Да и вскоре препод пришел и начал занятие, которое было настолько сложным, что некогда было даже думать о чем-то другом, не то что это обсуждать. После двух пар бесконечного семинара вся наша группа высыпала в коридор. Я с девчонками планировала спуститься в столовую и перекусить перед следующей парой. Руму я не надеялась увидеть до конца пар. Поэтому удивилась, когда столкнулась с ним у выхода. Ты что тут делаешь? Не смогла сдержать улыбку при виде парня. Тебя жду. Хотел с тобой пообедать. Составишь компанию? Приобняв меня за талию, спросил Рома. С удовольствием, ответила, бросив взгляд на подруг, которые замахали руками, отпуская меня с парнем. Знакомьтесь, это Полина. Представил меня Рома, когда мы подошли к столику, за которым обычно сидели М 4 и их новоиспеченные девушки. Я думала, что мы будем обедать вдвоем, но была рада, что он решил познакомить меня с друзьями. Моя девушка, добавил он, заметив молчаливый вопрос в глазах друзей. Мне активно замахала Ксюша, которая больше всех обрадовалась такому повороту событий. Думаю, т ы всех, кроме Лики, знаешь и представлять т е б е моих друзей не нужно. Предположил Рома и оказался прав. Мы махнули друг другу симпатичной девушкой, сидящей рядом с Алексом. Привет! Поздоровалась я со всеми и присела на предложенный стул. Парни синхронно поднялись со своих мест и направились в длинную очередь, точнее в ее начало. М 4 в конце концов, кто мог встать у них на пути. Ялика и Ксюша остались за столиком в т р о ё м Проводив глазами своих парней, девчонки посмотрели на меня. Ксюша широко улыбнулась. Девушка, значит, воскликнула она, и я кивнула, подтверждая. Я так рада за тебя, хотя не очень из меня подруга, пока в своих отношениях разбиралась, даже не заметила, что тебе р э м нравится. Сетовала Ксюша, сложив брови домиком. Да ладно, я в ваших отношениях вообще не догадывалась, пока вы тут посреди универа разборки не устроили. Настала и моя очередь признать, что из меня тоже подруга так себе. Ну, я сперва не хотела с ним ничего, а потом мне стыдно было кому-то говорить, что я влюбилась. Согласись, глупо было кричать, что я ненавижу Ника, а потом признаваться, что влюбилась. Поэтому я скрывала наши отношения, как могла, пояснила Ксюша. Тебе удавалось, я и правда думала, что ты продолжаешь его и всех М 4 ненавидеть, сказала я. А я ничего удивительного не вижу, подала голос Лика. Говорят же, от ненависти до любви один шаг. У меня с Алексом так было. Я его люто ненавидела, пытаясь показать, что мне плевать, что он делает и с кем. Но потом поняла, что страшно ревную. Лика хмыкнула, а мы с Ксюшей улыбнулись. Дальше обсудить парней мы уже не смогли, так как они вернулись за стол с полными подносами. Мы оживленно болтали. Алекс даже предложил вечером вместе затусить. Все поддержали предложение, кроме мрачного Дена, который вообще мало участвовал в беседе, быстро поел и молча покинул нашу шумную компанию.